С того времени начались торговые отношения русских с англичанами и дружбой государей, и продолжались в течение всего царствования Иоанна. Но глубоко уважаемый правителями из самых отдаленных государств, он не чувствовал такого же отношения своих близких соседей и постоянно должен был бояться нападений – то шведского короля Густава Вазы, то польского короля Августа, то крымского хана Девлет-Гирея. Все они боялись возрастающего могущества России и старались всеми силами вредить ей. Густава Вазу, который тогда был уже очень стар, скоро усмирили храбрые русские полки. Крымского хана прогнали от наших границ стрельцы и днепропетровские и литовские казаки, перешедшие тогда в подданство России со своим атаманом, князем Вишневецким. Что же касается польского и литовского короля Августа, то главной причиной его разногласия с русским царем была Ливония. Иоанн жестоко мстил ей за то, что она, стараясь помешать просвещению России, не пропускала в нее выписанных им ученых и художников. К тому же он считал Ливонию, землей давно принадлежавшей России, потому что еще великий князь Ярослав I, названный в святом крещении Юрием, завоевал ее, и в 1030 году основал в ней город, названный по его имени Юрьевым, а потом Дерптом. Построил там греческие церкви и наложил дань на всю землю, которая с того времени считалась русской. И только в 1210 году была отнята у них ливонскими рыцарями». Иоанн IV, помни все это и еще более помни последнюю дерзость ливонцев, непременно решил возвратить России прежнее владение ее и уже взял Нарву, Нейшлот, Адыш, Негаус, Дерпт и много других городов а король польский, не меньше ливонцев, желая вредить русским, уговаривал рыцарей не терять бодрости и с радостью обещал им свою помощь и покровительство, когда магистр ливонского ордера со своими рыцарями и дворянством присягнул ему верности и просил защиты против Иоанна. Ливонцы считали, что лучше зависеть от Польши, чем от России. После этого надо было ожидать настоящей войны с Литвой Польшей. Ливонская война продолжалась уже два года, и все это время русское войско не переставало побеждать. Из воевод Иоановых более всех отличились в этой войне князья Андрей Курбский, Иван Мстиславский, Петр Шуйский, Василий Серебряный и Даниил Адашев, брат Алексия. Несчастная Ливония почти вся была разорена и выжжена. Слабые рыцари, несмотря на всю храбрость своего магистра, молодого Кетлера везде уступали. Между тем, русский, гордясь необыкновенными достоинствами своего царя, его славы его неизменным счастьем и своими победами, надеялся уже скоро поздравить друг друга с усмирением Ливонии и Польши. Но вдруг разнеслась горестная весть о неожиданном несчастье и остановила надежду на их победу, оставила все радости народа, все мечты о счастье самого Иоанна этой ужасной вестью была кончина кроткого ангела прекрасной царицы Анастасии. В июле 1560 года она вдруг занемогла, и больная испугалась сильного пожара, случившегося в Москве. Испуг усилил болезнь, и несмотря на все искусство врачей, Анастасия скончалась 7 августа. Как описать то, что происходило тогда в Москве? Государь был в совершенном отчаянии. Этот твердый, мужественный, великий Иван плакал и рвался, как слабая женщина. Бояре, окружавшие его, и даже брат его, князь Юрий Васильевич, боялись утешать его. Один митрополит иногда осмеливался подходить к нему и напоминать о том, что христианин должен быть покорён Богу. Народ неутешно рыдал. Бедные, идучи за гробом добрые благодетельницы своей, называла ее всеми нежнейшими именами и в глубокой нелицемерной горести даже отказывались принимать милостыню. Одним словом, все как будто предчувствовали, что вместе с прекрасной душой Анастасии отлетят на небо и добродетели царя, и счастье его народа. Они угадали. Слава Иоанна Добродетельного кончилась жизнью его супруги. И, оплакивая первую незабвенную свою царицу, наши предки готовились к тем горьким слезам, которые проливали они потом из-за жестокости уже невеликого, но грозного и страшного своими пороками Иоанна.